30 апреля просто абсурд какой-то сказала леди треельян подложив под спину пару подушек она поудобнее устроилась на кровати и обвела комнату возмущенным сверкающим взглядом чистый абсурд неель должно быть сошел с ума да это кажется довольно странным сказала Мэри аллддин У Лидии Триссельян был чеканный профиль и тонкий прямой нос, благодаря которому в минуты волнения она выглядела поразительно эффектно. В свои 70 лет она, несмотря на хрупкое здоровье, сохранила в целости силу и живость ума, которыми щедро одарила ее природа. Правда, она быстро уставала и порой подолгу лежала с полузакрытыми глазами, не проявляя никаких эмоций, однако после такого забытия она вдруг пробуждалась совершенно бодрой, все ее способности резко обострялись, и язычок приобретал былую остроту и язвительность. Обложенная подушками, она гордо выседала в своей широкой кровати, стоявшей в углу спальни, и принимала гостей, как некая французская королева. Мэри Олдин, дальняя родственница, давно жила в доме леди Терри, дроссельян, заправляя хозяйством и скрашивая досуг старой дамы. Эти две женщины отлично ладили друг с другом. Мэри уже исполнилось 36 лет, однако по ее гладкому, спокойному лицу трудно было судить о возрасте. Такие лица обычно мало меняются с годами. Ей можно было дать как 30, так и 45. У нее была хорошая фигура, благообразный вид, а в густых черных волосах белела красота, серебряная прядь которая придавала ей некую индивидуальность одно время это было модно но у мэри это светлая прядь была естественной и появилась лет 20 назад Мэри задумчиво читала письмо невер стэнджа которая передала ей леди треселян да сказала она все это кажется довольно странным и тебе в — Не удастся убедить меня, — сказала леди Троссельян, что эта идея пришла в голову самому Невелю. Кто-то явно надоумил его, вероятно, его новая супруга. — Кей? Вы думаете, идея принадлежала Кей? — Что ж, это может быть вполне в ее духе, современно и вульгарно, если уж супруги... не в состоянии договориться полюбовно и афишируют свои проблемы доводя дело до развода то они могли бы по крайней мере расстаться благопристойно А вместо этого бывшая жена начинает налаживать дружеские отношения со своей преемницей на мой взгляд это просто отвратительно молодежь ныне не имеет никаких моральных устоев Я полагаю это просто новое веяние сказала мэри — Пусть так, но я не желаю, чтобы это случилось в моем доме, — сказала леди Трессельян. — По-моему, я и так уже сделала все, что в моих силах, пригласив сюда это дурно воспитанное создание с кроваво-красными ногтями. — Но она ведь жена Невеля. — Вот именно. Поэтому я полагаю, что Мэтью одобрил бы меня. Он любил этого мальчика и всегда хотел, чтобы Невель считал это место своим родным домом. И поскольку отказ принимать его жену мог привести к серьезной размолвке, я смирилась и пригласила ее сюда. А вот уж любить ее я совершенно не обязана. Невель сделал плохой выбор. Ни образования, ни корней. Но она все-таки из приличной семьи, успокаивающе заметила Мэри. «Гнилая ветвь», — резко сказала леди Троссельян. «Ее отца, помнишь, я рассказывала тебе». выставили из всех клубов из-за карточных дел. Его счастье, что он вскоре после этого умер. А ее мать снискала дурную славу на ривьере. Какое воспитание могла получить эта девочка с такой матерью, с ее беспутной отельной жизнью? Там, на курорте, она и встретила Невеля на одном из теннисных кортов. Эта девица вцепилась в него мертвой хваткой и не успокоилась, пока не заставила уйти от жены, А ведь он очень любил Одри. Да-да, Кей окрутила его и женила на себе. Я считаю, что во всем виновата только она. На губах Мэри Олдин заиграла легкая усмешка. В данном случае леди Тресельян была особенно старомодна, во всем обвиняя женщин и оправдывая мужчин. «Мне кажется, строго говоря, Невель виновата, ничуть не меньше». Мягко предположила она. «Разумеется, и Невель далеко не безгрешен», — согласилась леди Тресельян. «У него была очаровательная, любящая жена, которая, возможно, любила его даже слишком сильно. И тем не менее я убеждена, что он никогда не потерял бы голову, если бы не настойчивость этой девицы». «Это она вознамерилась выйти за него замуж. Безусловно, мои симпатии всецело на стороне Одри. Я очень люблю ее». Мэри вздохнула Да все это обернулось массой проблем сказала она: Ты права, я просто в растерянности одному богу ведомо как поступить в подобных обстоятельствах. Мэтью любил Одри так же как и я и никто не станет отрицать, что она была для Невеля прекрасной женой. это возможно жаль, что она не могла в полной мере делить с ним досу и развлечения. Одри никогда не была сильна в спорте да и не стремилась к этому. Сколько неприятностей доставляют разводы во времена моей молодости они были большой редкостью. Му мужчиныны, разумеется, заводили романы на стороне, но это никак не отражалось на семейной жизни. Зато теперь такое случается довольно часто, рискковато, сказала Мэри. Да уж сплошь и рядом. Ты рассуждаешь вполне здраво, моя милочка. что толку вспоминать былые дни все изменилось и девицы подобные кей му арттимер без зазрения совести крадут чужих мужей и никто даже не скажет о них дурного слова за исключением людей вашего склада дорогая камилла я не в счет красотку кей совершенно не волнует одобряю я ее поведение или нет все ее мысли сводятся к поискам и развлечений и Она порхает по жизни беспечно, как мотылек, и Невель привезет ее сюда, когда пожелает, а я должна буду радушно принимать даже ее друзей. Хотя у меня нет никакого дела до того манерного хлыща, который вечно вьется вокруг нее. Как бишь его имя? Тед Латимер? Да, да, мистер Латимер. приятели ее веселых дней на ривьере кстати мне бы очень хотелось узнать как он умудряется вести такой образ жизни вероятно изворачивается всеми правдами и неправдами предположила мэри это было бы еще вполне прилично но боюсь он живет за счет своей смазливой внешности не слишком подходящая компания для жены невеля меня раздражает его назойливость Помнишь, как он приехал сюда прошлым летом и жил в отеле «Истер-Хэт-Бэй» все время, пока они гостили у нас?» Мэри подошла к открытому окну. Дом леди Трессельян был расположен на вершине крутой скалы, возвышающейся над рекой Терн. На другом берегу реки недавно появился модный курорт «Истер-Хэт-Бэй», включавший в себя «Мэри». полосу прекрасного песчаного пляжа, несколько современных коттеджей и громоздкий отель на мысу, фасад которого был обращен в сторону моря. А сам Солт-Крик был просто маленьким рыболовецким селением, живописно раскинувшимся на склоне холма. Его жители были старомодны, консервативны и с глубоким презрением поглядывали на Истерхэт-бэй и его летних обитателей. отель истерх бей располагался почти напротив дома леди треельян и Мэри пробежав взглядом по узкой полосе речной воды прищурившись смотрела сейчас прямо на это высокое здание сверкающие своей крикливой новизной я рада сказала леди треельян прикрывая глаза что мэтью не увидел этого вульгарного сооружения пока он был жив линию побережья еще не успели испортить Сэрмэтью и Леи Ттреельян приехали в Гс понт 30 лет назад. Сермэтью был страстным любителем морских прогулок. Прошло уже 9 лет с тех пор как его лодка перевернулась и он утонул едва ли не на глазах у жены. Все ожидали, что она продаст галс Pointт и уедет из солт крика, но леди треельян обманул их ожидания. Она продолжала жить в своем доме и единственной видимой реакцией на случившуюся трагедию было то что она приказала убрать все лодки и разобрать Элинг. С тех пор в Гс поинте так и не появиласьяв ни одной лодки и гости при желании нанимали их на переправе у одного из конкурирующих лодочников. Может быть мне написать невелю предложила Мэри с легкой нерешительностью и объяснить, что его намерения не совпадают с нашими планами. я решительно не расположена мешать приезду Одри она всегда приезжает к нам в сентябре и я не собираюсь просить ее менять свои планы вы заметили неель пишет что Одри э, что она одобряет его идею что она будет рада встретиться здесь с кей Про не могу в это поверить сказала леди Ттраельянна Невель, как все мужчины, верит в то, во что хочет верить. Но он пишет, что сам разговаривал с ней об этом, — настаивала Мэри. Господи, да чего же странные вещи происходят теперь на этом свете? Хотя, впрочем, если вспомнить историю, — Мэри заинтригованно посмотрела на нее. И поведение Генриха Восьмого задумчиво продолжала леди Трессельян. Вид у мэри был озадаченный. Ледди расселян помолчала обдумывая свое последнее замечание Видишь ли дорогая Е такое понятие как совесть и енрих в свое время всячески старался внушить Екатерине, что их развод был благоразумным решением. Неиль со осознает, что поступил далеко не лучшим образом и хочет как-то загладить свою вину и успокоить душу. поэтому он старался убедить ори в том что у них могут быть самые хорошие отношения что она может спокойно приехать сюда встретиться с скей и тогда все будут довольны и счастливы не знаю задумчиво сказала мэри что-то меня смущает леди рас россияян пристально взглянула на нее о чем ты задумалась дорогая меня удивляет сам стиль она помолчала немного и затем продолжила это письмо мне кажется она как-то не похожеа на невеля вы не думали что по каким-то причинам одри сама стремится к этой встрече чего ради резко сказала леди рас россияян после того как невел оставил ее она переехала в ректоре к своей тетшке миссис ройд ты же помнишь она была совершенно подавлена Кудри и в обычные времена не отличалась особой живостью, а уж тогда стала просто как тень. Очевидно, это было для нее очень сильным потрясением. Она из породы тех спокойных, сдержанных людей, которые глубоко переживают и глубоко чувствуют. Мэри нервно сжала руки. «Да, у нее глубокая и страстная натура. Она очень необычный человек во многих отношениях». «Она много страдала». Сначала бракоразводный процесс, потом женить бы Невеля на этой девице. Но мало-помалу Одри все же начала приходить в себя. Сейчас боль воспоминаний уже почти утихла. Она стала прежней Одри. И ты хочешь убедить меня, будто она стремится разбередить старые раны? «Невель пишет, что она согласна», — с мягкой настойчивостью сказала Мэри. Старая дама с любопытством взглянула на нее. что это ты так привязалась к словам невеля может ты сама хочешь чтобы они встретились здесь мэри олдина вспыхнула нет конечно нет а уж не ты ли милочка с легкой язвительностью сказала леди треельян подкинула невелю эту идею какие глупости и как вам только могла прийти в голову такая нелепая мысль ладно ладно не кипитесь и все-таки я ни за что не поверю что это была действительно его собственная идея подобные эксперименты совершенно не в его духе она задумчиво помолчала затем лицо ее вдруг прояснилось что у нас завтра 1 мая не так ли отлично а 3 числа оодри приезжает к дарлингтоном в эсбнг оттуда до нас всего лишь 20 миль Напиши ка ей письмецов и пригласи заехать к нам на ленчу.